«Чувствую себя ужасающе отупевшим», — заявил Уолтер, с трудом усаживаясь в кресло. «Ты еще какое-то время будешь отупевшим», — предупредил я его. Затем налил две большие порции виски из тяжелого хрустального графина и вручил одну из них ему. «Это твой мозг защищает тебя от последствий потрясения», — Уолтер повертел головой. «Знаешь, все еще не могу в это поверить». Постоянно думаю о прошедшей ночи, когда появилась Джейн, и мне кажется, что это был какой-то ужас, который я видел по телевизору, что этого на самом деле не могло быть. «Все дело в том, что считать реальностью», — ответил я, садясь напротив него и придвигая кресло немного ближе. Уолтер посмотрел на меня. «Разве она всегда там будет?» «Ну, я говорю о Джейн. Разве она всегда будет духом?» Разве никогда не суждено обрести вечный покой? — Уолтер, — сказал я, — это как раз один из тех вопросов, о которых я хотел бы с тобой поговорить. Но не сейчас. Подождем до завтра. — Нет, — запротестовал Уолтер, — поговорим сейчас. Хочу все это продумать. Хочу об этом думать и думать, пока не измучаюсь и уже не смогу об этом думать. — Ты уверен, что это разумно? — Не знаю, но хочу именно этого. Кроме того... — Чему мне теперь рассудок? У меня никого нет, ты понимаешь это? У меня дом с десятью спальнями, но со мной теперь никто не будет жить в этом доме. — Допивай, — попросил я его. — Выпьем еще по одной. Мне нужно напиться, чтобы рассказывать об этом. Уолтер проглотил виски, вздрогнул и подал мне пустой бокал. Я налил еще, после чего снова сел и начал рассказывать судя по тому что мне известно есть только один способ обеспечить покой души джейн но и этот способ не совсем надежен я вынужден был в это поверить хотя я вынужден был в это поверить хотя чем больше я узнаю тем более удивительным все это кажется наверное я лишь потому все еще верю в это что в то же поверили еще четыре человека трое моих знакомых из музея пибоди и их приятельница Сегодня утром мы поехали в Тьюзбери и разговаривали с мистером Дугласом Эвелитом. Знаешь, мистера Эвелита? Ну, наверное, по крайней мере, слышал. Мистер Эвелит исследует метафизические явления, происходящие в Саллиме и Гринитхе. Он согласен с нами, что самой вероятной причиной их всех, например, появление духов Джейн и мистера Эдгара Саймонса, является... Что-то, что лежит на дне моря, в корпусе старого корабля, затонувшего неподалеку от побережья Гринитхи. В остове корабля под названием Дэвид Дарк. «Не понимаю», — заявил Уолтер. «Я тоже не понимаю всего этого до конца. Но вроде бы в трюме этого корабля находится какой-то гигантский скелет, который был привезен в Салем из Мексики в 1680 каком-то там году. Этот скелет — какой-то демон, которого зовут... Сейчас у меня... Подожди, записано где-то. Микцанцикатли, владыки Митклампы, страны мертвых. Якобы именно мощь Микцанцикатли – причина всех тех беспорядков, которые привели к процессам ведьм в Салеме. И хотя демон лежит сейчас на дне моря, под толстым слоем ила, он все еще влияет на умерших из Гренидхит и не позволяет им уйти на вечный покой. Уолтер вытаращился на меня так, будто совсем спятил. Однако я знал, что смогу убедить его и себя в действительной угрозе со стороны миксанцекателя, только если и дальше буду говорить спокойно, логично объясняя, что нам следует делать. Нужно найти Дэвида Дарка, продолжал я. Потом, когда мы его найдем, мы должны поднять его на поверхность, извлечь медный ящик, содержащий скелет, и отвезти его в Тьюзбери, где им займется старый велит. И что же такое он может, чего, не могут другие? заинтересовался Уолтер. он не пожелал нам этого сказать, но он настойчиво отговаривал нас пытаться самим добраться до демона. Демон, повторил Уолтер скептически, а потом посмотрел на меня сузившимися глазами. Ты на самом деле веришь, что это демон? Ну. Демон звучит действительно немного несовременно, признался я. В наши времена мы называли бы его парапсихическим артефактом. Но чем бы это ни было, и как бы мы его ни называли, остается фактом, что Дэвид Дарк, вероятнее всего, является источник какой-то исключительно сильной сверхъестественной активности, и что мы должны поднять этот корабль, чтобы выяснить, что это такое, и как его можно обуздать или прекратить. Уолтер ничего не ответил, только допил второй бокал виски и откинулся на спинку кресла, вымотанный, ошеломленный и полупьяный. Наверное, не следовало давать ему спиртное, когда он находился под действием наркотиков, но, по-моему, Уолтеру сейчас было просто необходимо забвение. Я сказал самым убедительным тоном, на какой только был способен. «Даже если корабль вообще не является тем, чем мы его считаем», «Достать его из моря будет очень выгодным предприятием. Я имею в виду разного рода археологические трофеи, а также сувениры, показ по телевидению, ну и так далее. К тому же, можно после реставрации выставить корабль на обозрение и получать постоянный доход с входных билетов». «Хочешь, чтобы я это э, финансировал?» – догадался Уолтер. «Ну, Дэвида Дарка нельзя поднять без денег». «Сколько?» Эдвард Уордвилл, один из сотрудников музея Пибоди, оценивает сумму в 5-6 миллионов. 5-6 миллионов? Откуда к дьяволу я должен взять их? «Не преувеличивай, Уолтер. Большая часть твоих клиентов – люди деловые. Если ты уговоришь 20-30 человек вложиться на паях в Дэвида Дарка, каждый выложит всего по 150 тысяч. К тому же они примут участие в престижном предприятии спасения исторического памятника. Ну и вся эта сумма будет свободна от налога». «Я не могу никого уговаривать выбрасывать деньги на спасение 300-летнего корабля, которого там вообще может не быть». Уолтер, ты должен это сделать. Если откажешь, душа Джейн и души сотен других людей будут приговорены к вечным скитаниям и никогда не узнают покоя. Последние случаи безошибочно указывают на то, что мощь Миксенцикатли растет. Дуглас Эвелит считает, что медный ящик, в котором демон находится уже века, начал корродировать. Говоря прямо, мы должны добраться до Миксенцикатли до того, как Миксенцикатли доберется до нас. — Извини, Джон, — сказал Уолтер, — ничего подобного не будет. Если бы кто-то из моих клиентов узнал, почему я предлагаю ему вложить пятьдесят тысяч в спасательную операцию, если кто-то начнет подозревать, что я делаю это из-за духов, ну, это был бы просто конец моей репутации, в этом нет сомнений, извини, Уолтер. «Прошу ради блага твоей же дочери. Разве ты не понимаешь, через что она должна пройти? Разве ты не понимаешь, что она при этом чувствует?» «Не могу», — ответил Уолтер, потом он добавил. «Я подумаю об этом завтра, хорошо? Сейчас я еле могу собраться с мыслями». «Лады», — сказал я более мягким тоном. «Я провожу тебя до постели, хорошо?» «Не, я посижу здесь еще немного». — Но ты, если хочешь лечь, не жди меня. Наверняка и ты тоже измучен. — Измучен? — повторил я. Я сам не знал, измучен ли я. — Пожалуй, скорее я перепуган. — Ну что ж, — буркнул Уолтер. Он протянул руку и пожал мою. — Впервые я почувствовал, что мы близки друг к другу, как тесть и зять, хотя оба потеряли все, что должно было нас связывать. — Я должен тебе кое в чем признаться, — сказал Уолтер. — Я тоже перепуган.